Двигатель лодки жужжал, взбивая поверхность океана в белую пену. «Так, и вот почему сработала система оповещения!» Крикнула Рин людям на берегу, направляя лодку одной рукой. «Эта штука здесь явно не для того, чтобы пригласить нас на вечеринку!» «А откуда ты знаешь, как ей управлять?» «Это гораздо проще, чем водить машину!» «Хотя их постоянно приходится чинить и менять, так что я уже потратил целое состояние!» Она провела с пиратами около полугода, но уже мастерски освоила управление моторной лодкой. Вероятно, без магии тоже не обошлось, учитывая, что уменьшить трение между лодкой и водой или изменить давление воздуха для неё было проще простого. Фамильяры костяного гиганта отреагировали на присутствие Арин и устремились в погоню. «Анфанк!» Даже не оборачиваясь, Арина брушила на них поток гандров и начала читать трехстрочное заклинание. Идентифициран Опознать! Бестаган! Подтвердить! Он континуэлекфайерн! «И открыть непрерывный огонь!» Появилось еще больше гандров, которые начали сшибать птиц со скоростью и силой пулемета Гатлинга, проклятия, которые были достаточно сильными для физического воздействия, разбивали полчища фамильяров. Первая атака ей удалось вернуть контроль над воздухом. Гигант повернулся в сторону моторной лодки, которая уничтожила первую волну фамильяров и блестяще изменила ситуацию. «Ты тоже намерена вмешаться, Тоса Карен?» «А? Так вы про нас уже знаете?» «Что, если давала ждать от Института Атлас?» С довольной улыбкой произнесла Рин. «Опознать тебе, дилетантку надменно называющуюся пиратским консультантом, было легко, как о лорда, прибывшего с часовой башни». Гигант бросил взгляд в сторону фамильяров, которые окружили двух человек на пляже. По его команде они еще сильнее сузили свой круг, словно давая понять, что убить своих жертв в любой момент им ничего не стоило. «Итак, что будешь делать теперь?» Собираешься уничтожить моих фамильяров оттуда? В этом нет необходимости. Улыбка Рин стала еще шире. Грей! Услышав сигнал, я выпрыгнула из мангровых зарослей и начала рубить на куски фамильяров вокруг учителя и Иерга. По указанию Рин я прокрылась в лес, когда гигант отвлёкся. Костяные пауки лишились ног, а волки словно статуи подали на песок. Воспользовавшись шансом, я схватила учителя и и оттолкнулась от песка своими усиленными ногами. Прежде чем приземлиться, я вновь смахнула косой, сметая со своего пути группу фамильяров. Мой взгляд и мой клинок давали понять, что и не позволим даже прикоснуться к учителю Юйорга. «Спасибо. Но нельзя ли в следующий раз немного нежнее, моя дорогая?» «Постараюсь», — сказала я, встав рядом с учителем, который упал на колени и никак не мог откашляться. И я нахмурилась. «Было в этих фамильярах что-то странное?» «Это не нежить». «Именно». Учитель кивнул, словно это не стало для него неожиданностью. И Институт Атлас обращается с таинством не так, как мы. Над этими фамильярами, конечно, поработали, но это всего лишь кости. Конструкции из фосфата кальция. Я видел, на что способны алхимики Атласа, они пользуются смесью современных технологий и магии. И я наконец-то поняла, что имел в виду мой учитель. И испытала облегчение. Это может прозвучать странно, учитывая, что я когда-то была стражем могил, но призраки и духи вызывали у меня смертельный ужас. Даже теперь от одного лишь ощущения их присутствия у меня заставало сердце и бежали мурашки по спине. Однако этих противников я совершенно не боялась. «Эрка, ты можешь защитить моего учителя?» «Думаю, да». Едва заметно кивнув, ответил юноша. Только сейчас я заметила, что он изменился. «Это тебя так подстригли?» «А что, не очень получилось?» «Нет, ты выглядишь именно так, как я себе представляла». Я считала себя застенчивой, но разговаривать с ним было на удивление легко. Наверное, потому же, почему его любили дети. Однако по какой-то необъяснимой причине я чувствовала такое же напряжение, как и во время сражения с духами. «Странно», — сказал Эрго, потирая живот. «Каждый раз, когда ты оказываешься рядом, я испытываю голод». Он произнес это, вероятно, не особо задумываясь, но его чудное высказывание произвело на меня гораздо более глубокое впечатление. В любом случае, на вопросы не было времени. «Если ты можешь двигаться, Эрго, то иди вместе с Грей», — сказал учитель. «Но этого гиганта в одиночку не победить. Бегать я умею. Если вы сможете его одолеть, то со мной ничего не случится». В его словах был смысл. Рискнуть стоило. Вперед! Я вновь взмыла в воздух. Каждый раз, когда мои ноги касались земли, коса поражала очередного фамильяра. Если они являлись всего лишь созданиями из кости, то не стоило даже пытаться уничтожить их всех. Мне нужно было только проложить себе путь. Я сразила одного, второго и затем третьего, но прежде чем моя коса соприкоснулась с четвёртым, что-то отбросило меня в сторону. Это были фантазменные конечности Арка. Если я находилась под усилением, то он просто бежал и при этом легко поспевал за мной. Я знала, что он обладал сверхчеловеческими способностями, но даже не думала, что он окажется настолько быстрым. Пользоваться магией я не умела, но могла усиливать себя лучше большинства магов. Удивительно, что он меня догнал. «Этот мой!» — крикнул Эрго. Его полупрозрачные руки раздавили фамильера перед нами. Скорость, сила и дальность его атак тоже поражали воображение, как будто множество рук за его спиной было мало, а он мог сокрушать противников в 10 метрах от себя, оставляя на песке лишь осколки». С его помощью мне удастся добраться до гиганта, управляющего фамильярами. «Ад, снимай ограничитель первого уровня!» — закричала я, приняв решение. «Ха-ха-ха, так и надо бороться со здоровяками вроде этого!» Моя коса превратилась в молот размером таран, и если судить по его форме, то он обладал разрушительной мощью, способной проломить ворота замка. Из его задней части вырвалась магическая энергия, преобразуя ускорение в центробежную силу. В то же время я ощутила, как кулак костяного гиганта пролетел в нескольких сантиметрах от моего тела. Я кое-как устояла перед порывом ветра, который чуть не смел меня в сторону, и мой молот врезался в гиганта. От звука столкновения поверхность океана разошлась в разные стороны. Дело было не только в молоте, но и в гиганте, которого отбросило в воду. Однако противник не пострадал. Вероятно, он усилил свою защиту за мгновение до удара. Я, конечно, не ожидала, что атака будет смертельной, Но она вполне могла расколоть броню танка. Что за технику он использовал, чтобы придать своим костям такую прочность? Что-то было не так. Гигант будто с самого начала знал, что я использую таран. Баюкая поврежденную руку, он начал подниматься. Вода доходила ему до пояса, но не успел он это сделать, как... Рин! Моторная лодка развернулась, и на полной скорости понеслась гиганту словно стрела. Сидевшая в нюрин подняла руку. «Ах, как же бесит!» Раз так, используя атаку, которую я берегла!» Драгоценный камень между ее пальцев засеял цветами радуги. «Анфанк!» Она активировала свою магическую метку. Я увидела сложное и слабое голубое сияние узор, который появился на ее правой руке. Магическая энергия перетекала из него прямиком в драгоценный камень. «Вы сказали, что мне стоит верить в свою магию и оттачивать ее, верно, учитель?» Сказал Арин, после чего произнесла Арию. В ее вытянутой руке появилась спираль из прикрывающегося света. Это было самое большое количество силы, которое мог позволить себе современный маг. Несмотря на то, что мощь наложенных друг на друга драгоценных камней достигала уровня запретной магии, Арина освоила ее в совершенстве. От ее атаки гигант впервые неистово строгнулся, однако он всё еще стоял на ногах. «Какой же ты крепкий!» – пожаловалась Рин. «Даже Геракл, наверное, не смог бы тебя победить, не померяв разок!» «Значит, твой атрибут — это преобразование!» «Интересно!» В этот раз гигант явно получил повреждение, в его голове появилась дыра, сквозь которую не было видно ничего, кроме неба. Однако она быстро исчезла, словно кто-то включил воспроизведение видео задом наперед. «Дело не в том, что он крепкий!» Услышал я бормотание эрго. «Просто внутри ничего нет!» «То, что выглядело как гигант...» на самом деле было лишь оболочкой. Его настоящее тело находилось где-то в другом месте, если гигант был марионеткой, то неудивительно, что он мог восстанавливаться бесконечно. «Грей! Рин!» Предупреждение учителя опоздало всего на секунду. Внезапно из земли вырвались белые цепи и поймали меня и Эрго, и им каким-то образом удалось нас обездвижить, несмотря на мое усиление и полупрозрачные руки Эрго. Краем глаза я увидела, что Рин постигла та же участь. Эта ловушка, вероятно, была установлена, когда я своим тараном отправила гиганта в полет. Рин обычно была осторожной, но она потеряла бдительность, когда увидела, что ее противник получил мощный удар. Мысли проносились у меня в голове. Гигант до этого ни разу не видел ни мой таран, ни магию Рин, но при этом успел подготовиться, словно зная, что мы используем эти трюки. Ах! Воздух покидал мои сжатые легкие. Меня еще не раздавило только потому, что я выставила молот между собой цепями, Однако в моей голове вовсе голосила тревога. Цепи продолжали сдавливать меня силой, способной смять железо. «Ай-яй-яй-яй! Сейчас сломаюсь! Сейчас сломаюсь!» Завопил ад. «Ад!» Я отчаянно пыталась придумать способ вырваться, если, как я и предположила, настоящее тело находилось в другом месте, то у гиганта не было жизненно важных органов. Возможно, он обладал неким ядром, но и не знала, как его найти. В таком случае может уничтожить гиганта целиком? Учитывая, что Тарану не удалось разломать его кости в прах, я стиснула зубы, разгоняя магические цепи до максимума и заставила себя дышать, чтобы добавить топливо в сердце. Это нужно было нелегким и не с помощью дыхания я превращала свое сердце в реактор магической энергии. Если эти цепи способны были сметь железо, то это могло расплавить сталь. Сила хлынула по моим цепям, словно устремившийся в атаку вагон или едущая через лаву вагонетка. Моё естество медленно вытеснялось, Эта ослепительная сила давила на самосознание. Несмотря на это, я, сопротивляясь цепям, схватилась за фитиль, который готов был исчезнуть в любой момент. Постепенно давление ослабло. Таран в моих руках тоже начал превращаться в нечто иное. «Учитель, пожалуйста, разрешите мне снять печать с копья!» Из моих ладоней вырвался белый свет, несущий силу, которую я едва могла контролировать. Это была скрытая истинная форма адда. Вращающийся кубик окружил ураган энергии. Раньше я могла активировать второй уровень лишь после поглощения магической силы из окружающей среды. Теперь же достаточно было только меня и Адда». Грей, тьма, рейв, страсть. Я начала произносить Арию, погрузившись в транс. Мне нужно было лишь одно слово из устучителя, чтобы высвободить финальную форму. Грейв, жажда, депрайв, лишение. Довольно, сказал спокойный голос. Он принадлежал человеку лет 25 с длинными синими волосами. Несмотря на андрогенные черты лица, изгибы стройного тела говорили о том, что она была женщиной. Неестественно, синие волосы и фиолетовые глаза также соответствовали ауре, которую она излучала. На воротнике ее плаща, похожего на униформу, красовался темно синий галстук, который развивался на ветру. Из-за постоянного покачивания ее галстука и волос создавалось ощущение, будто она плыла по океанскому бризу, Если ко всему этому добавить еще красивые, как у греческой скульптуры поджатые губы, то я едва могла поверить в то, что она была живым существом. Она выглядела как нечто искусственное, однако эти мысли быстро исчезли на задворках моего разума, мой козыр рассеялся, так и не явив себе, потому что клинок из кости, который женщина держала в руке, был приставлен к шее моего учителя. «Нужно спасти его!» — подумал Эрго, несмотря на ослепляющую боль. Он знал Лорда Эльмилоя второй Игры всего несколько дней, а Рин не больше месяца. Потерявшему память Эрго казалось, что они были рядом большую часть его жизни, Зато короткое время, что он провел вместе с ними, эти люди стали незаменимыми. «Нужно спасти его!» Эта мысль была единственной вещью, которая заставляла его тело двигаться, фантазменные руки постепенно раздвигали цепи. Однако она вдруг исчезла из его разума, взгляд словно вырвала из реальности вместе с сознанием, Он даже забыл про удерживавшие его цепи. Эрго смотрел на ослепительный свет, который высвободила серая девушка. Сложно было представить, что такой робкий осторожный человек как она мог создать нечто подобное. Внутри увидевшего этот свет Эрго возник неведомый порыв, который вспыхнул подобно молнии, способный расколоть небо. Этот порыв был похож на бедствие, на болезнь, на ад. «Нет!» Юноша издал болезненный крик, отчаянно пытаясь сопротивляться, Но всё было тщетно, импульс разрывал его тело и пронизывал электричеством мозг. Рассудок давно исчез. Его место заняло адское пламя, выжигавшее кости и нервы. Оно разрушало его кровеносные сосуды, словно метеор, который становился горячей и ярче по мере прохождения сквозь атмосферу. Похожая сила только что вырвалась из тела девушки. «Бо!» — он принял неясную форму, голос который юноша так отчаянно просил вырваться на волю. Однако у него не было сил закрыть уши, все его фантазмы и конечности были скованы, а он с трудом мог дышать. Даже поток крови оказался перекрыт, из-за чего его лицо сделалось почти пурпурным. Больно! Больно! Чем больше он дрожал, тем сильнее становилось желание, чувство, которое он никогда не хотел испытывать к этой девушке. И все же под воздействием света, вырывавшегося из нее, его эго исчезало в пустоте, словно ледяная крошка на солнце. А Внутри эрга осталась лишь одна концепция, одна мысль, желание поглощать.